Ведь вы же и ваш начальник штаба тогда поняли, что центр тяжести переносится на Курское и Киевское направления, и представили мне в Царицыне письма от 18 июня номера 0963 и 0964 с предложением образовать конную армию в районе Харькова и намечали на Царицынском направлении оставить Кавказскую армию, изъяв из ее состава один кубанский корпус,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 Получили и народческий полк, и получаете два полка и один батальон дагестанцев. Взамен 7-й пехотной дивизии идет 2-я Кубанская пластунская бригада. От генерала Эрдели прибыл 6-й Кубанский пластунский батальон. Что касается 6-й дивизии, то она совершенно такого же типа, как почти все наши дивизии, и в добровольческой армии, и в Третьем Корпусе.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 Телеграмма ваша генералу Савенкову номер четырнадцать сорок семь.